«Спасибо, Сэл. Это великодушно. Но зачем? Чтобы заступиться за эту голубую слизь? Это совсем другое. И вы хорошо понимаете это. Большая разница между...» Они добежали до трапа. Кто-то спешил по пандусу с другой стороны им навстречу. «Леон!» Эновик поднял голову и остановился, как громом пораженный. Их разделял только трап. «Джут! Сэл!» Эновик моргал. «Вот так встреча!» «Вот так встреча?» Бедолага совсем не умел притворяться. Ли достаточно было одного взгляда, чтобы понять, Энновик все знает. «Откуда вы?» — спросила она. «Я? Я разыскиваю остальных. Неважно, сколько он знает. Она не может терять время. Возможно, он действительно ищет своих друзей. А может, у него есть какой-то план? Это не играет роли». Энновик стоял на ее пути. Ли выхватила пистолет. Взлетная палуба. Кровь выбежала на крышу сразу за Ашанкаром но ее остановили. «Подождите!» — сказал человек в форме. «Вы же в следующей группе!» С палубы взлетели уже два вертолета. Два следующих ждали на готове, припаркованные друг за другом. Шанкар обернулся к ней на бегу. «Увидимся! Ты летишь следующей машиной!» Кров смотрела, как он последним поднимается в брюхо вертолета. Ледяной ветер стегал ее по лицу. Как видно, эвакуация проходила упорядоченно. Хоть это хорошо. Ей придется немного потерпеть. Она огляделась, Где же все остальные? Леон, Сигур, Карн. Может, они уже улетели? Успокоительная мысль. За шанкаром закрылся люк. Винт стал вращаться быстрее. Корпус. А 30 метрами ниже взлетной палубы ворвавшаяся внутрь вода продолжала давить на переборки. Они пока держали. В этой воде плавала единственная торпеда. При взрыве батискафа она выскочила из гнезда, но не сдетонировала. Такие случаи изредка бывают. В одном из затопленных трюмов она опустилась на решетчатый мостик, который покачивался в темноте, вырванный из одного крепления. Торпеда мягко каталась по нему туда и сюда. При этом понемногу сползала вперед, следуя дифференту судна. Переборки держали, но решетчатый мостик под давлением трещал и скрежетал. То место, на котором он еще держался, от напряжения изгибалось. В стальной стене образовалась трещина. Крепежный болт медленно расшатывался в своем гнезде и потихоньку выворачивался. Потом с треском выпал. Напряжение разрядилось. Решетка выскочила, стена проломилась. Торпеда получила дополнительный толчок и попала как раз в то место, где сходилось сразу все. Носовые трюмы, над ними жилые помещения команды, а с другой стороны законсервированная транспортная палуба, которая находилась под лабораторией. Это была одна из самых чувствительных стыковочных точек корабля. Взрыв сделал свое дело. Третий уровень. «Нет», — сказал Пик. Он бросил торпедную гильзу и нацелил свой пистолет на Ли. «Вы этого не сделаете». Ли замерла. Ее оружие было наставлено на Энрика. «Сэл, я уже сыта вашей строптивостью!» — зашипела она. «Не ведите себя, как идиот! Бросьте оружие!» «Черт возьми, сэл!» «Вы предстанете перед военным судом, и я...» «На счет три я застрелю вас, джуд!» «Клянусь! Больше вы не убьете ни одного человека!» «Бросьте оружие! Раз! Два!» Ли часто задышала и опустила руку с пистолетом. «Ладно, сэл, ладно! Бросьте оружие!» «Почему бы нам не поговорить об этом? Бросьте оружие!» Выражение неописуемой ненависти появилось в глазах Ли. Пистолет грохнулся об пол. Энрик коротко глянул на Пика. Спасибо. Одним прыжком он очутил с утра, поисчез внизу. Ли слышала, как он бежал. Его шаги удалялись. Она выруглась. «Командующий генерал Джудит Ли!» — обратился Пик по всей форме. «Я отстраняю вас от командования из-за невменяемости ваших команд. С этой минуты вы подчиняетесь мне. Вы можете...» Последовал удар чудовищной силы. Ужасный грохот донесся снизу. Корабль ухнул вниз, как падающий лифт, и еще сильнее наклонился вперед. Пика сбило с ног. Он больно ударился, перекатился и снова встал на ноги. Где его оружие? Где Ли? Сел. Он повернулся. Ли стоял на коленях, направив на него пистолет. Пик оцепенел. Джут! Он помотал головой. Поймите же вы, наконец, идиот, — сказала Ли и нажала на спуск.